Друзья, автором данной истории является Ночной гость, канал которого вы сейчас видите. Парень тоже делает страшные истории с хорошим видеорядом, звуковым сопровождением и офигенным голосом. Автором абсолютно всех историй, которые есть у него на канале, является он сам. Друзья, заскакивайте по ссылочке в описании и подписывайтесь на канал Ночной гость. Стояла тёплая летняя погода. Соседские ребятишки бегали во дворе и веселились. Я, как и положено, сидел у компа, попивая свой кофе и просматривая видосики на Ютубе. А за окном облака, словно белые глыбы льда, летели по воздуху, рассекая синее небо с ярко-жёлтым солнцем в главе. Оторвавшись от такой завораживающей картины, я прошёл в глубь своего жилища. Да идя до комнаты с компом, я уселся за него и засел в интернете. Чего там только не было: от объявлений о продаже жилья до поиска пропавшей собаки. Просматривая раз за разом эти бесконечные строки текста и информация, я наткнулся на статью про мутантов. Опять эти конспирологи, которые пытаются доказать существование мутантов в наши дни. Ну ладно, давайте почитаем. В статье чего только не было, и картинки, которые только слепой не мог отличить от фотошопа, и реальные истории людей, которые сталкивались с ними. Устав от этой псевдонаучной информации, я посмотрел на часы, было уже пол третьего дня, и пошел готовить себе обед. Добираясь до кухни, я услышал какой-то странный звук сверху, с чердака, но не обратив внимания, я пошел дальше. Может, кто решил зайти и взять запасы со старого барахла? Мы храним там много всякого: соленья, помидоры, огурцы. Правда, в последнее время туда никто не поднимается, кроме одного старого старика, Андрея Викторовича. Этот пенсионер в прошлом был физиком-ядерщиком. И самое странное закономерность это то, что он каждую неделю поднимается на чердак с какими-то сумками. и уходит оттуда уже без них, либо с банками за круток, но по-прежнему без сумок. Ну что сказать, старость она никого не щадит. Кто знает, что у него в голове. Когда я уже садился за стол, чтобы поесть, я снова услышал этот звук с чердака. Он отдалённо напоминал какой-то гул, но я опять этому не придал никакого значения. Хрен его знает, кому там чего понадобилось взять с чердака. Поев Я снова пошёл в свою комнату и сел за комп, я прочитал ещё одну новость о пропаже бродячих собак. Если честно, то я был рад, что эти собаки пропали, потому что они не раз набрасывались на меня и других прохожих. Но самое странное, что ни в один из местных приютов не поступало ни одной бродячей собаки, ни трупов собак, ни их следов не было. В любом случае мне было глубоко наплевать. Вспоминая Андрея Викторовича и его замкнутость от всех в доме, я помнил, что говорила о нём моя мать. Он к нам вроде бы из Припяти приехал прямо перед аварией. Он как с катушек слетел, просил начальство перевести его в Чернобыль обратно, хоть ликвидатором, лишь бы увидеть свою семью. Правда, ему сообщали, что его семья облучена. но находится в надёжном месте, и к ним нельзя. Спустя год после той аварии Андрею всё-таки позволили их забрать. Когда он привёз их обратно в свою квартиру, он словно закрылся от всех, не пускал никого на порог квартиры. За продуктами ходил только ночью, а днём он рыдал. Ему пытались помочь соседи, которые хотели обратиться в больницу, но андрей на любой их вопрос говорил что если они ещё раз заговорят об этом то его друзья приедут за ними под друзьями он имел в виду кгб у него там были не только друзья но и родственники и поэтому тем соседям реально стоило его опасаться он хоть и стал почти отшельником и почти перестал выходить наружу но у него под рукой всегда был телефонный номер его друзей которых боялись все. Спустя ещё какое-то время, по рассказам моей бабушки и мамы, в нашем дворе стали пропадать собаки и кошки, а по ночам квартира Андрея открывалась, и из неё громкими звуками стали доноситься шаги. И не только, они направлялись на чердак, пройдя до самого верха и остановившись, они начали открывать крышку чердака. и потихоньку залезть в него. А потом, закрыв крышку, стали доноситься звуки привычных шагов. Они ушли обратно в квартиру Андрея Викторовича. На утро все жители дома вышли из дома и стояли возле будок с телефонами и вызывали милицию и скорую. Через 15 минут уже приехала милиция и скорая. Они уже собирались входить в квартиру. Как вдруг к нашему дому подъехала чёрная Волга. Остановившись, из машины вышли несколько человек. Подойдя к милиционерам, они начали с ними беседовать. По окончанию этого разговора лица милиционеров изменились. Потом сотрудники КГБ вошли в квартиру и пробыли там около 2 часов. После чего они вышли и заявили всем, чтобы никто больше не тревожил Андрея Викторовича. После того инцидента никто больше не трогал Андрея. Да и вообще с ним больше никто не говорил. Когда он выходил за продуктами, все соседские дети и подзаборные алкаши мигом уходили со двора. Да и я сам тоже никогда не осмеливался показаться ему на глаза. Все бабушки, которые сидели на лавочках, шептались, что он пропитался радиацией и у него в мозгу начались мутации. А на чердак до начала 90-х никто больше не осмеливался подниматься, а соседские дети рассказывали страшные истории про этот чердак и его жителей. Вот что мне говорили об этом чердаке и о нашем соседе. Но со временем я понял, что это лишь байки, а Андрей просто свихнулся, потому что он дочь и жену потерял. Я просто стал испытывать к нему жалость. Очень жаль, что он таким стал, и все над ним глумятся. Я и не заметил, как часы перевалили за 10 часов. Я быстро помыл тарелку и пошёл в спальню, но мирно поспать мне сегодня было не суждено. Сверху, со стороны чердака, доносился гул, громкий и крайне раздражающий. Когда я встал с кровати и стал прислушиваться, то уловил какие-то чавкающие звуки. Я не хотел это слушать. Я просто хотел спать. И я заснул, но мне начались сны-кошмары, связанные с этим чердаком и Андреем Викторовичем. Когда солнце начало резать мне глаза, я проснулся. Благо, мне не нужно было никуда ехать, и я, включив телефон, открыл новости. И тут я немножко охренел. У нас вдали от центра нашли закопанные мешки с обглоданными кусками мяса явно человеческого происхождения, а также вдали от этих мешков они обнаружили черепа и остатки одежды. Когда я прочитал это, у меня ком подступил к горлу, и у меня был вопрос: кто мог это сделать? Весь оставшийся день я ходил как сыщик. который раздумывал над убийствами этих людей. И тут я вспомнил про чердак. Может быть, этих людей убило что-то, что живёт у нас на чердаке? Я начал себя успокаивать, что это просто мой бред от недосыпа. Сделав себе кофе, я направился к окну посмотреть обстановку. Бабушки на лавках, как всегда сидели и о чём-то спорили. Попивая кофе, я также наблюдал за дворовыми серванцами, которые уже с самого утра вовсю развелись во дворе. Заглянув в свой холодильник, я понял, что там мышь уже повесилась, и начал собираться в магазин. Одевшись и обувшись, я открыл дверь и начал быстро спускаться по лестнице к выходу. Уже выходя из дома, я развернулся и окинул взглядом крышу, и тут я заметил чёрную тень. она выделялась на фоне белого здания, и я стал вглядываться в неё. Но тут бабки меня отвлекли, а они начали говорить ещё громче. Я пошёл в наш местный магазин и уже выбирал продукты, как вдруг услышал разговор двух старичков. Слышал: "Мешок с тюлями нашли, а рядом с ними одежду рваную". Слышал: "Как думаешь, это Андрей?" Не знаю, может и он. Он же это с Припяти всю свою семейку вывез, всю его семью перевезли к нам в город, а сами они мутировали понемногу от радиации. Он их на чердаке-то и держал. Ну и что? Что дальше? Слушай, дальше. Так вот, кормить-то их надо, надо. Вот он поначалу-то и собак бездомных ловил, и котов. А после, в 90-е стали люди у нас пропадать. Всё думали, что это братки их увозили и за лесом убивали. А тут по новостям вижу одежду знакомую, ещё с советских времён, и думаю, наверное, это он, Андрей, физик-ядерщик. Ладно, Саш, пошли, наша очередь. И из-за этого разговора я понял, что всё, что мне говорили в детстве мои дворовые пацаны, правда. Да и дядка до Кася я пробил все покупки и пошёл домой. Да, дядя до своей квартиры меня остановил парень, Васька что ли. Здорово, Вась. Что такое? Дядь Коль, у вас ведь ружьё есть? Да тише ты. Есть, но я его тебе не дам. Вы слышали, что в новостях людей нашли мёртвых и одежду. И что ты хочешь погеройствовать? Ну дерзай, но только без меня. Ну, дядь Коля, если мы его не поймаем, он и дальше людей убивать будет. Вайс, ступай домой. Вайс пошёл в свою квартиру со злобленным выражением лица, а я остаток времени провёл за компьютером. Однако в 9 часов вечера мне в дверь забарабанили. Подняв свою задницу со стула, я медленно подошёл к двери. Прислонившись к глазку, я увидел лишь пустой лестничный пролёт. Уже хотел было идти обратно, матеря под нос местную шпану. Но тут снова хлёсткий удар в дверь. На этот раз я не стал медлить. Повернув замок и рывком открыв дверь, краем глаза я заметил силуэт, мгновенно скрывшийся в темноте лестничного пролёта. Не знаю, что мной двигало, но я быстро прыгнул в тапки и погнался за неким хулиганом. Преодолев расстояние до верхнего этажа за пару секунд, я заметил тёмный силуэт, стоящий в углу этажа, прямо перед чердаком. Я бы, наверное, даже и не заметил, если бы не два светящихся глаза, выдающих его в ночной темноте. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я осознал всё происходящее, осознал, что буквально в 2 метрах стоит неведомая хрень. которая может броситься на меня в любой момент. Тело моё просто онемело, я не мог пошевелить даже пальцами рук. И тут оно вытянуло свою руку и ударило по люку чердака. Тот с грохотом открылся, и оттуда бешенным потоком высыпалось несколько десятков ногтей. После тварь по всей видимости завыла, издавая тот самый гул, что я слышал. Ано шагнула навстречу мне, и нечто встало передо мной во всей красе. О лица как такового не было, лишь подобие рта, и как я уже говорил, глаза больше напоминающие две кляксы. Ростом он был под 2 м, конечности ничтожно длинные, голова непропорционально большая. Одним шагом оно сократило расстояние между нами. И оказалась прямо передо мной. И тут меня словно отпустило. Я полетел вниз по лестнице. И просто молился, чтобы дверь не захлопнулась. Но здесь мне повезло. Я залетел в квартиру, едва ли успев провернуть замок. Тут в дверь с силой ударили. И я расслышал треск петель. Я понял, что нужно сваливать. И единственное, что мне пришло в голову, Это прыгать с окна, но это был четвёртый этаж. Я забежал в зал и раскрыл окно. Я долго сомневался, но когда понял, что оно выбило дверь, все мои сомнения отпали, и я полетел вниз, хватаясь за каждый козырёк, за каждый подоконник, дабы смягчить падение. Последнее, что я помню, это ужасную боль в голове и правой руке. Очнувшись, я почувствовал запах больничной палаты. Мои уши распознали обычный больничный шум. Голова была перевязана, рука в толстенном гипсе. Такое чувство, что меня всю ночь били. Первое время какие-то резкие движения отдавались жуткой болью в голове, но со временем всё сошло на нет. Я не знаю, кто вызвал скорую или полицию. Мне просто повезло. Не знаю, почему оно пришло ко мне. Почему именно моя квартира. В общем, рассказывать, как меня лечили и так далее, я не буду. Скажу только, что где-то через недели две после моего попадания сюда ко мне приходили. Я даже не вспомню кто. Пару раз полиция и пару раз ещё кто-то. Когда меня выписали из больнички, Я собрал все свои сбережения и просто уехал в другой город, сменил фамилию и имя. Но самое страшное это то, что по ночам я начал слышать тот самый гул. Теперь мне просто страшно жить. Я думаю, что они рядом со мной, рядом с моими друзьями. А может быть, они рядом с вами. Эти записи нашли спустя 2 недели, когда соседи начали жаловаться на трупный запах, исходящий из квартиры нового соседа.